Часть 1. Философия трейдинга. Глава 1. Пирамида трейдинга. Входя в мир трейдинга, мы попадаем в непохожую ни на что другое среду, правила по которому мы раньше жили в привычном для нас мире больше не работают. На самом деле, следование им принесёт лишь убытки. Наша собственная мотивация при попытке заработать на рынке может оказаться нашим самым страшным врагом. Для того, чтобы преуспеть на рынке, мы должны сформировать целостную структуру подобно тому, как мы сформировали целостную структуру личность в привычном для нас мире. Такой структурой как раз и является пирамида трейдинга. Но прежде чем я начну раскрывать о том, как она работает, Позвольте привести два примера, объясняющие, почему наши нормальное поведение и мотивация не помогут нам при работе на рынке. Многие начинают свою деятельность на рынке, потому что ранее сделали успешную карьеру или преуспели в каком-либо другом бизнесе. Возможно, в этот момент им стало немного скучно, и они ищут новых вызовов. Это вполне нормально, и подобные стимулы в тот или иной момент своей жизни испытывал каждый из нас. Но давайте немного задумаемся. Прежде всего, если подобный индивидуум начнёт торговать, вероятно, он будет делать это как и многие другие трейдеры, абсолютно бессистемно. Такой трейдинг я называю эмоциональным, потому что вне зависимости от того, какой метод, как ему кажется, трейдер использует само решение в большинстве случаев будет эмоциональным. Я более подробно остановлюсь на этом далее. Таким образом, основной мотив может быть сформулирован так: человеку скучно, и он хочет торговать. И что же произойдёт в следующий раз, когда его одолеет скука? Поскольку у него теперь есть возможность торговать, очень вероятно, что когда ему станет скучно, он примет эмоциональное решение заняться именно торговлей. Подобный способ выбора времени для совершения торговых операций вряд ли соответствует торговой возможности с низким риском, о которой я очень много буду говорить далее. Таким образом, первый вопрос, который должен задать себе трейдер, звучит так: почему я торгую? Ответ на этот простой вопрос может помочь вам сэкономить целое состояние. Теперь второй пример. В современном мире мы все стремимся к удовлетворению своих потребностей. Что мы делаем, когда нам предлагают нечто заманчивое? Мы принимаем это. В реальном мире что мы делаем, когда мы сталкиваемся с какими-то неприятными перспективами? Мы стремимся как-то отсрочить наступление такого события в надежде, что время ослабит его удар. К чему подобное поведение приведёт при работе на рынке? К тому, что вы будете слишком быстро фиксировать прибыль и слишком поздно убыток. Да, вы будете обрезать свои прибыли, давая убыткам расти. То, что работает в привычном для нас мире, не работает на рынке. Это всего две из множества причин, по которым каждый трейдер должен сформировать пирамиду трейдинга. Пирамида трейдинга. Пирамида трейдинга представлена на рисунке 1.1. Каждый её уровень опирается на предыдущий и таким образом необходим для построения следующего. У каждого трейдера уже есть подобная сформировавшаяся структура, но если его торговля приводит к потере денег, то его пирамиду необходимо должным образом перестроить в соответствии с теми правилами, которые подробно описаны в этой книге. Единственная цель, преследуемая мной в этой главе представить концепцию в целом. В последующих главах каждый уровень будет рассмотрен в отдельности. Первый уровень это вы Очевидно, что если нет вас, если вы не существуете, то добавить последующие уровни будет невозможно. Но кроме того, вы определяете всю остальную структуру, так как вы должны построить то, что будет соответствовать всем аспектам вашей личности. Поэтому пирамида каждого трейдера будет иметь некоторые отличительные особенности, хотя мне думается, что и общие черты также будут В связи с этим критически важно, чтобы каждый трейдер пахал своё поле. Я часто говорю своим клиентам, которые у меня консультируются, что один из основных шагов, который они должны сделать, состоит в том, чтобы приучить себя не проявлять интереса к тому, что я или кто-то другой говорит о рынке так как структура вашего трейдинга будет отличаться и от моей, и от чьей-либо ещё, вы должны научиться открывать свои собственные сделки и управлять ими. Ни что другое работать на вас не будет. Таким образом, мы уже видим, что данная модель становится полезной. Она показывает нам, как работает трейдинг. Вы должны научиться открывать свои собственные сделки и управлять ими. Ни что другое работать на вас не будет. Следующий уровень стремления. Трейдинг сложный вид деятельности, по моему мнению, один из самых сложных, и это настолько же верно, насколько верно и то, что он приносит самую высокую отдачу тем, кто добивается в нём успеха, так что разумно предположить, что это не так-то просто. И если вы хотите найти свой путь, нам придётся отдать себя этому занятию, но даже если вы читаете эту книгу, вероятно, у наличия стремления уже можно говорить. Это значит, что вы уже смирились с тем, что легко не будет. Далее следует дисциплина ключевой фактор при торговле на рынке. Необходимо изучить собственные эмоции и контролировать их. Для этого нужна дисциплина. Вам потребуется разработать методику которая даст вам статистическое преимущество на рынке, а для того, чтобы использовать её, вам потребуется дисциплина. Здесь возникает ещё один момент, так как есть вещи, которые мы сделать в состоянии, а есть те, которые нам не под силу. Нет необходимости делать её чрезмерно сложной для себя, то есть наша методика должна нам подходить. Кроме того, это должна быть такая методика, в которой мы станем экспертами. При выполнении этих двух условий соблюдать дисциплину и следовать за своими системами становится намного проще, хотя сама по себе дисциплина по-прежнему остаётся необходимой. Мы привели пример того, как различные уровни пирамиды взаимодействуют друг с другом. Это также показывает органичность структуры и то, что она развивается с ростом наших торговых навыков и торгового опыта. Наша методика в какой-то степени является функцией нашего опыта по применению различных стратегий на рынке и нашего знания о нас самих и наших собственных эмоциях. Таким образом, наше, ваше развитие образует обратную связь с нашей системой, методикой, что также влияет на дисциплину и все остальные уровни. Мы рассмотрели первые 3 уровня, которые можно охарактеризовать как личностные. Они отражают то, с чем мы приходим на вечеринку. Мы вполне могли бы говорить об этих трёх уровнях даже, если бы вообще никогда не задумывались о рынке, не совершили бы ни одной сделки. Следующие 5 уровней касаются разработки нашей методики. Можно найти много книг о трейдинге, целиком посвящённых разработке торговых систем. В некоторых рассказывается лишь об аналитических подходах, хотя они являются лишь малой частью этой игры, формируя лишь часть одного из уровней пирамиды, уровня, который называется параметры системы. Управление капиталом УК, money management. Первая ключевая черта любой методики Без правильного управления капиталом не получится ничего. Система, вероятность успеха которой составляет 99%, подобная система, к сожалению, не существует нигде, кроме как в естественных науках. Самолет с подобной вероятностью успешного перелета вряд ли пользовался бы большой популярностью. Все равно приведет к вас к разорению в случае, если вы будете рисковать, сотни процентов своего капитала по каждой сделке. Примечание. Вероятность успеха имеется в виду вероятность совершения прибыльной сделки. Примечание переводчик. Аналогично, если вы будете рисковать слишком мало, то система сгенерирует намного меньше прибыли, чем от неё можно было бы ожидать. Правильный выбор Параметры риска это самый первый шаг, и он также должен учитывать ваши личностные особенности. Большинство людей терпят неудачу из-за того, что они подвергают себя чрезчур сильному давлению, что приводит к крайне сильному эмоциональному напряжению, а эмоциональный трейдинг проигрышное занятие. Существует два вида давления, на которое необходимо обратить особое внимание. Первое финансовое давление. Если вы рискуете через чур большой суммой, то вы в результате можете убежать от закона средних, что гарантированно разорит вас. Примечание. Убежать от закона средних имеется в виду, что дисперсия вашей доходности может чрезмерно вырасти, и после одной или нескольких неудачных сделок вы разоритесь. Примечание переводчика. Второй тип давления психологическое, которое возможно, является отражением финансового давления на подсознательном уровне. И того, и другого необходимо избегать. Частично это будет зависеть от опыта, частично от ваших параметров риска по каждой сделке. Я думаю, что правильный выбор риск одним или двумя процентами капитала по сделке. При этом у вас остаётся возможность зарабатывать кучу денег, но вы избавляетесь от необходимости находиться под давлением. Один из волшебников рынка сказал, что почти каждому трейдеру следует уменьшить вдвое размер своих сделок. Это хороший совет. Примечание. Волшебники рынка – термин, который на Западе закрепился за некоторыми трейдерами после публикации одной из книг. Примечание переводчика. Далее следует контроль риска. К. Р. УК и КР связаны между собой. УК необходимый элемент, как мы уже говорили ранее, но часто методы УК включают в себя и КР. Например, использование стоп-лосса в уме или на рынке контролирует риск, но величина этого риска уже прерогатива управления капиталом. Примечание. Стоп-лосс в уме или на рынке Стоп-лосс остановка убытка, отметка, на которой убыточная сделка будет закрыта во избежании дальнейшей потери денег. В уме означает, что трейдер сам следит за ценой и в случае её падения до определённого уровня отдаёт приказ на закрытие позиции. На рынке в данном случае трейдер заранее отдаёт стоп-приказ. Ему нет необходимости постоянно следить за рынком. Примечание переводчика. Для того, чтобы стать успешным трейдером, риск необходимо минимизировать. Именно по этой причине мы часто видим резкие движения после выхода новостей, нередко в направлении противоположном тому, в пользу которого говорит вышедшая новость. Примечание. Вероятно, речь идёт об известной склонности рынка заранее отыгрывать слухи. Примечание переводчика. Это происходит потому, что крупные трейдеры, открывшие себе в этом направлении, минимизируя риск, дождались выхода этой ключевой новости перед тем, как открыть свои позиции. Но на самом деле конкретное содержание новости редко имеет значение. Смотри главу 25, посвящённую рыночным мифам. К периодам повышенного риска относится время, соответствующее выходу новостей. Ночь, выходные и некоторые другие периоды с неожиданными новостями, мы не можем ничего поделать, нам остаётся лишь постоянно поддерживать риск на минимальном уровне. Полностью исключить риск не получится, но это нам и не нужно, так как без риска становится невозможно получение прибыли. Трейдер должен быть как канатоходец. Многие люди думают, что канатоходцев учат держать равновесие, но на самом деле это не так. Вместо этого они тренируются жить в условиях отсутствия равновесия, а трейдер подобным образом должен научиться жить в условиях риска. В резка трейдер должен быть как канатоходец. Они тренируются жить в условиях отсутствия равновесия, а трейдер подобным образом должен научиться жить в условиях риска. Выше сказанное подводит нас к трём простым правилам, которые я часто называю секретами трейдинга. На самом деле, лучшее место, чтобы спрятать что-то это открытое пространство, где каждый сможет увидеть. Вы часто видите эти вещи, но не осознаёте их ценности, и это в полной мере относится к нашим трём простым правилам. Вы их уже знаете. Первое. Коротко обрезайте убытки. Второе, Давайте прибыли накапливаться. Третье торгуйте избирательно. Это соответствует трём стадиям, через которые проходит трейдер, хотя описывать их можно по-разному. В эволюции трейдера смотри главу вторую. Эти стадии определяются как ориентированность на жадность, ориентированность на страх и ориентированность на риск. Эти три этапа можно связать с тремя правилами, так же как можно с ними связать и другой способ классификации трейдерского опыта: эмоциональный, механический, интуитивный. Но мы слишком забегаем вперёд. Я убеждён, что ни одна методика, не следующая этим трём простым правилам, не будет эффективной. Говоря это, отметим, что некоторые чисто механические подходы работают хорошо, но они работали бы ещё лучше, При правильной селективности торговли смотри главу 25. И лишь теперь мы можем начать разговор об анализе рынка, так как мы дошли до уровня параметры системы. Все ключевые элементы у нас уже есть, и поэтому на данном уровне мы не встретимся с какими-либо значительными трудностями, так как мы уже будем лучше знать самих себя знать, как мы хотим торговать, что нам потребуется, чтобы торговать таким образом, вместо того, чтобы просто приобрести какой-нибудь программный продукт с очень красочным оформленным руководством или наклейкой, говорящей о том, что он продаётся лучше всего, будем в состоянии торговать таким образом, и значение этого последнего этапа не следует преуменьшать. По моему мнению, цель анализа обычно понимается неверно. Анализ проводится не ради самого анализа, а ради создания системы. Вы должны решить, как и какими инструментами вы хотите торговать: фьючерсами, опционами, хеджевыми фондами, будете ли вы долгосрочным или краткосрочным трейдером, определиться со всеми прочими факторами. Например, вы можете решить, что будете следовать за трендом и держать позиции от 3 дней до 3 недель в зависимости от рыночных условий. Вы также можете решить, что какой-либо индикатор может оказаться полезным для вашего подхода, или вы можете наоборот отдать предпочтение наблюдению ценовой динамики, делая выводы на основании её, как это делаю я. Но вне зависимости от того, какой стиль вы и изберёте, Вы должны чётко решить, при каких конкретных обстоятельствах вы входите в сделку и в каком случае вы выходите из неё. Лично я иногда принимаю подобные решения интуитивно, но до совершенства в этом мне ещё очень далеко. Я лишь хочу показать, что на этом этапе можно позволить некоторую гибкость. Главное, чтобы система, методика следовала тем принципам, по которым пирамида была построена вплоть до этого уровня, чтобы она соответствовала вашей торговой индивидуальности и тому, чего вы хотите достигнуть. Если у вас есть система, то вы можете перейти на следующий уровень – уровень торговых операций. Теперь вы можете столкнуться с действительно серьезными проблемами. В США проживает трейдер, которого зовут Джо Росс. Наряду со многими другими вещами он сказал «Торгуйте то, что вы видите, а не то, что вы думаете». Когда дело доходит до торговых операций, эта фраза становится ключевой. Очень много трейдеров страдают, и из-за того, что они начинают верить в то, что может произойти, они воображают себе те богатства, которые свалятся на них после того обвала или роста на рынке, который вот-вот должен наступить. Мудрость заключается в том, что надо придерживаться лишь того, что вы действительно можете видеть. У некоторых трейдеров возникают психологические проблемы при трейдинге, о чем я расскажу в главе 13-й, посвящённой торговым операциям. Для того, чтобы дать общее представление об этой теме, укажем, что некоторые из этих проблем связаны со сложными мыслительными процессами, которые необходимо распутать, некоторые с самоуверенностью, которая может быть приобретена с ростом практических навыков, а некоторые с прошлым жизненным опытом, обращаться с которым тоже нужно правильно. Иногда очень полезной может оказаться помощь специалиста по психологии трейдинга, чему в этой книге также посвящена целая глава. Смотри главу 16. Верхним уровнем пирамиды является результат прибыль или убыток. К сожалению, большинство получают именно убыток, но это неизбежно. Это одно из основных положений трейдинга. Если бы каждый достиг совершенства, то никто не смог бы ничего заработать, так как это игра с отрицательной суммой. Смотри главу 25. Но это никогда не случится, так как люди это эмоциональные животные, и многие не желают как-то это менять, чем и кормят победителей. Эта книга о том, как примкнуть к группе избранных, и я надеюсь, что она вам понравится. Резюме правила, по которым мы живём в повседневной жизни, не работают на рынке. Для торговли мы должны построить ещё одну личность, чтобы приуспеть на рынке. Эта личность должна уметь намного лучше контролировать свои эмоции. Пирамида трейдинга является планом, необходимым для построения такой личности. Каждый из нас должен построить отличную от других личность трейдера, лучшим образом использовав свои сильные стороны и минимизировав слабости. Пирамида трейдинга состоит из следующих уровней: вы, стремление, дисциплина, управление капиталом, контроль риска, три простых правила параметры системы ваша система методика торговые операции прибыль убыток эта структура является органичной каждый её уровень взаимодействует со всеми остальными торгуйте то, что вы видите, а не то, что вы думаете джо роз